Глава 2 Такое унижение навязали они ему. Каждый день в тот месяц Рамадан Юсуф ходил вместе с их детьми к учителю. Он был намного старше всех в школе, и дети изводили его с упорством, доходящим до одержимости. Словно кто-то требовал от них такого поведения, и они не могли противиться. Учитель мам, единственный в городке мечети, обращался с Юсуфом сострадательно, по-доброму. Мальчик учился быстро, каждый день дома усаживался повторять пройденное. Поначалу его подгонял стыд, но потом уже радовали и обретенные умения. Учитель многословно его расхваливал и ободрял, будто на такие успехи и надеялся. Юсуф ходил теперь в мечеть ежедневно вверял себя Богу, которым так долго пренебрегал и смирялся перед Ним. В мечети имам давал ему небольшие поручения, выделяя перед другими верующими знак доверия и одобрения. Он просил принести книгу, которую намеревался почитать вслух собранию, или же четки, или кадильницу. Порой он задавал Юсуфу вопросы – поощряя проявить новоприобретенные знания, а однажды велел забраться на крышу и призвать мусульман на молитву. Первое время Хамид взирал на происходящее с восторгом, заговаривал с знакомыми о произошедшем у них на глазах чудесном обращении, выражая надежду, что Бог непременно заметит ту роль, которую он и его жена сыграли в спасении этого мальчика. Усердие Юсуфа не ослабевало и по окончании Рамадана. За два месяца он прочел Коран от корки до корки и готов был начать сначала. Имам брал его с собой на похороны и на церемонию, совершаемую после рождения ребенка. Юсуф забывал о своих обязанностях по дому и магазину, проводя все больше времени в мечети а по вечерам допоздна засиживался над книгами, которые дал ему имам. Спустя некоторое время это внезапное благочестие начало беспокоить Хамида. «Какое-то оно избыточное. Смахивает на одержимость», — решил он. «Не стоило заходить так далеко». Колосинга, с которым он делился этими мыслями, когда тот заглядывал поболтать, не соглашался с ним. — Пусть мальчик наберется добродетели сколько сможет, — рассуждал он. Такие чувства долго не держатся. Мир вскоре соблазняет нас к греху и грязи. Но сама по себе религия прекрасна, истинна и чиста. — Ты ничего не понимаешь в духовных делах. Это мы, люди с Востока, тут знатоки. Ты всего лишь глупый торговец со своими поцелуй пять раз в день землю и замори себя голодом в Рамадан. Тебе неведома медитация и трансцендентная или что-нибудь подобное. Хорошо, что мальчик нашел для себя нечто более важное, чем мешки с рисом и корзины с фруктами. Жаль только, что ему некуда больше обратиться, кроме как к учению Аллаха. — Но не слишком ли мальчик усердствует? — настаивал Хамид, не обращая внимания на провокацию, содержавшуюся в последних словах. «Он уже не мальчик», — отвечал Колосинга. «Он почти что молодой человек. Хочешь его разбаловать, что ли? Он такой красавчик. Превратишь его в жалкого неженку». «Да, мальчик миловидный», — согласился после небольшой паузы Хамид. «Но по-мужски. И, знаешь, он совершенно не интересуется своей внешностью». Когда при нем заговаривают о его красоте, он отходит в сторону или меняет тему. Да чего невинен? Да и к чему ты завел разговор о вере и добродетели? Уж если я не разбираюсь в этих вопросах, неужели в них смыслит обезьяна вроде тебя? Ты почитаешь горил и коров и рассказываешь детские сказки о том, как возник мир. Ты не лучше здешних язычников. — Порой я жалею тебя, Колосинга, представляя себе, как твоя волосатая задница будет жариться в аду после дня суда. — Я буду в раю совокупляться со всем, что попадется на глаза. Алла-вала, пока твой пустынный бог будет терзать тебя за все твои грехи, — бодро отвечал Колосинга. — В глазах твоего бога, что не возьми, все грех. А наш молодой человек, возможно, просто хочет учиться. Сыт по горло пребыванием в этой твоей мусорной куче. Если в его голове есть мозги, они уже превращаются в кашу. Ты только и требуешь от него, чтобы он сидел рядом и слушал твои лживые истории или собирал никчемные плоды хлебного дерева для продажи на рынке. Даже мартышка обратится к религии, если ее так мучить». «Пошли его ко мне, и я научу его читать английские буквы, и покажу работу механика». Это хотя бы полезное умение, в отличие от навыков торговца. Хамид всячески пытался отвлечь Юсуфа работы и даже припомнил затею развести сад за домом, но при этом упомянул и о предложении колосинги. Так и вышло, что Юсуф стал по несколько дней в неделю проводить в мастерской колосинги. Он сидел на старых покрышках, положив на колени дощечку и учился читать и писать по-персидски. Утром он делал свою работу по дому, а после обеда шел к Колосинге. Вечером же направлялся в мечеть и оставался там до намаза Иша. Поначалу эта напряженная жизнь его радовала, но несколько недель спустя он уже врал насчет посещения мечети, и засиживался дольше у колосинки. К тому времени он научился писать на дощечке, правда, медленно, и читать по той книге, которую дал ему Колосинга, хотя и не понимая слов. Он научился и многому другому – менять шины и мыть автомобиль, заряжать аккумулятор и счищать ржавчину. Колосинга поведал ему «Тайны двигателя» и кое-что из этого Юсуф ухватил, но ему больше нравилось следить за тем, как наставник словно чудом оживляет переплетение из труб и болтов. Он слушал истории про Индию, где Колосинга уже много лет не бывал, но куда мечтал вернуться, и о Южной Африке, где он жил в детстве. Там, на юге, сумасшедший дом». Там сбываются все самые жестокие фантазии. Я тебе кое-что расскажу про этих мерзавцев-африканеров. Они совершенно безумны. То есть не просто жестокие, неуправляемые, а с головой у них неладно. Жаркое солнце расплавило их голландские мозги. Юсуф помогал толкать машины и осваивал искусство варить чай в консервной банке на примусе. Его посылали в магазин за запасными частями, а вернувшись, он частенько обнаруживал, что Колосинга, воспользовавшись его отсутствием, пропустил глоток-другой. Под настроение Колосинга повествовал о святых, сражениях, влюбленных богах, статных героях и усатых негодяях, а Юсуф, сидя на ящике, награждал его аплодисментами. Колосинга Разыгрывал все роли, но порой просил Юсуфа изобразить молчащего принца или напуганного злодея. Забывая важные подробности, он перекручивал сюжет, порой переворачивая его с ног на голову ради забавной концовки. По вечерам Юсуф сидел на террасе вместе с Хамидом и кем-нибудь из его друзей или гостей, кто заглядывал на огонек. От него требовалось находиться под рукой, подавать кофе, приносить воду в стаканах, порой служить мишенью для взрослых шуток. Мужчины рассаживались на циновках вокруг стоящей на полу лампы. Если ночи в предгорье становились холодными или шел дождь, Юсуф выносил охапку шали и раздавал гостям. Он садился чуть в стороне, как подобало ему по возрасту и статусу. Слушал рассказы, Мрима и Богомою, островах Мафии и Ламу, Аджими и Шаме и о сотне иных заколдованных мест. Порой мужчины приглушали голоса и наклонялись поближе друг к другу, отгоняя Юсуфа прочь, если и он вытягивал шею. Тогда он видел, как слушатели все шире раскрывают глаза, удивляясь, восторгаясь, а под конец... Взрываются смехом. Однажды вечером у них остановился человек из Мамбасы и рассказал им про своего дядю, который недавно вернулся, проведя 15 лет в России, стране, про которую никто из присутствовавших до толи не слыхал. Он состоял на службе у немецкого офицера из гарнизона в Виту, а когда англичане выгнали оттуда немцев, последовал за своим хозяином, тот сделался дипломатом и поехал в Европу, в посольство своей страны, в город Петербург, столицу этой самой Руси. В истории, в которой купец передавал со слов своего дяди, невозможно было поверить. «В городе Петербурге солнце светит до полуночи», — говорил он. «Когда наступают холода, вся вода превращается в лед» и слой льда на реках и озерах такой толстый, что может проехать доверху нагруженная телега. Ветер дует все время, порой раздражается буря, летят куски льда и камни. По ночам в вое ветра слышатся вопли бесов и джинов, они подделываются под голоса женщин и детей, попавших в беду, но если кто поспешит им на помощь, тот уж не вернется. В самые холодные недели зимы замерзает даже море, и дикие псы и волки рыщут по улицам города и сжирают всякого, на кого наткнутся, будь то человек, лошадь, кто угодно. Люди в Руси, не цивилизованные, не то что в Германии, так рассказывал дядя. Однажды, путешествуя по стране, они попали в маленький город, и все обитатели его... Мужчины, женщины, дети оказались мертвецки пьяны. Секуфаньени, Машкара. Умерли для мира. Их дикость наводила на мысль, что дядя попал в страну Яджудж и Маджудж, находящуюся за пределами земель ислама. Но и тут его подкараулила неожиданность, пожалуй, наибольшая неожиданность в этом путешествии. Очень многие жители Руси оказались мусульманами в каждом городе. Татары, киргизы, узбеки. Кто прежде слыхал эти имена? И столь же удивлялись эти люди при виде дядюшки, ибо они слыхом не слыхали о черных людях из Африки, да при этом еще мусульманах. Машала! удивились все и требовали у купца из Мамбасы Новых и новых подробностей. Что ж, его дядя посетил города Бухару, Ташкент и Герат. Древние города, где построены мечети не бывало красоты, а сады похожи на земной рай. Он спал в прекраснейшем из садов Герата, а ночью слышал музыку столь совершенную, что едва не лишился рассудка. Стояла осень, повсюду цвела девичья трава, На лозе созревали виноградные гроздья. Такие сладкие, не поверишь, что эти плоды породила земля. Воздух там так чистый и ясен, что люди не болеют и не стареют. «Это сказки!» — вскричали слушатели. «Не может быть на земле такого места!» «Это правда!» — возразил купец. «Возможно ли, чтобы это было правдой?» О, как они мечтали поверить! «Ты рассказываешь нам очередной вымысел, запутываешь нас сказками». «То же самое я сказал дяде», — отвечал купец, хоть и выразился повежливее. «Как такое может быть правдой?» «И что, — ответил дядя, — настаивали они. Он сказал, — клянусь». «Значит, такие места существуют», — вздыхали они. А дальше в этом путешествии, — добавил купец, — они переплыли бурное море с огромными волнами, называется Каспий. По ту сторону он видел, как из земли вырываются фонтаны черной нефти, а из воды, словно стража адского царства, поднимались железные башни. Небо заполнилось клубами пламени, как будто и огненные врата уже близко. Оттуда, через горы и долины, дядя добрался до самой красивой страны, какая встретилась ему в том путешествии, красивее даже Герата. Она была покрыта цветочными и фруктовыми садами, там текли реки и ручьи, жили ученые, изысканные люди от природы, одержимой страстью к войне и интригам, а потому в этих местах никогда не наступал мир. Как называется эта земля? — спросили купца. Он долго раздумывал и, наконец, неуверенно выговорил. «Кавказ». А оттуда его дядя спустился в страну Шам и проделал весь путь обратно в Мамбасу. Концовку он произнес поспешно, чтобы его больше не перебивали вопросами об именах и названиях.